Помню, устало соглашается Шарль, уже выходя из комнаты. Луиджи с Мигелем вышли следом. «Ну что, ребята, приятная перспектива. Хотите познакомиться с ицелийской мафией?» Шарль шутит, но лицо почему-то у него очень серьезное. «Я лично против. Не люблю знакомиться с чужими людьми». Мигель пытается продолжить в том же тоне, но умолкает, понимая, что теперь не до шуток. Что будем делать? Луиджи смотрит в упор на своих товарищей. С одной стороны Дурасо, Пентагон, Ньюгенхенд, с другой — социалистская мафия. Целый букет. Ясно одно. Мы должны ликвидировать этот очаг в нашем районе и перекрыть источники поступления товара. Что касается социалистской мафии, то здесь нам, конечно, одним не справиться. Я постараюсь объяснить, «Все, мисс Дейли, необходим общий сигнал R. Нам нужны будут все оперативные группы, подчиненные генеральному комиссару. Если можно, я попрошу направить к нам группу R11. Но в любом случае один из нас должен будет отправиться в Италию». «R11? Особую группу?» – переспрашивает Мигель. «Да». Дело не терпит отлагательств. Дорог каждый час. Любая просочившаяся информация и все концы будут обрублены. Мафия это делает великолепно. Журнал «Штерн». Каждый раз, когда следователь Джованни Фалькане выходит из своего кабинета, его сопровождают два вооруженных телохранителя. Даже внутри Дворца правосудия в Палермо Он ни на минуту не остается без охраны. Когда Фалькане идет на пляж, за ним следует десять полицейских, а у берега кружит лодка с пятью карабинерами. Но возможность отдохнуть представляется редко. Жизнь следователя по делам мафии протекает однообразно. Утром он едет из своей квартиры, напоминающей бункер, во дворец правосудия, который тоже скорее похож на крепость. Дома он никогда не бывает один. Ночью у дверей его спальни постоянно дежурят двое полицейских. Семья Фальконе распалась. А пребывание в квартире и на работе подобно добровольному заключению. Разве это похоже на настоящую жизнь? Как говорит следователь, приходится идти на определенные жертвы. С некоторых пор Фальконе и его коллеги из Палермо применяют новую тактику в борьбе с мафией. Следователь Рокко Конничий Рассказывает, «Раньше мы пытались искать улики на месте преступления, чтобы затем выявить убийц и их покровителей. Это было ошибкой. Опыт показывает, что в большинстве случаев напасть на след преступников практически невозможно. Теперь мы поступаем иначе. Мы идем в банки и расследуем их финансовые махинации». Следователь Фалькане считает, что Суцилия переживает с 1977 года Резкий подъем преступности, потому что остров превратился в важнейший мировой центр по производству героина. Фальконе рассказывает, они убивают друг друга в борьбе за рынки сбыта. По нашим подсчетам, торговля наркотиками приносит мафии доход ежегодно полтора миллиарда марок. Сейчас за два месяца можно заработать на торговле героином столько, сколько раньше за два года учатся из еженедельника за рубежом, номер 42, 1982 год. Некоторые сведения относительно группы r 11 Группа r – особая оперативная группа голубых, непосредственно подчиняющаяся президенту Интерпола или одному из его заместителей. Может быть использована только на особо важных заданиях. Принимала участие в освобождении генерала Рома Доузера в Италии, охраняла генерального секретаря ООН Курта Вальдхайма во время его подездки в Иран. Особо отличилась в Хельсинки в 1975 году во время совещания глав государств по безопасности и сотрудничеству в Европе. Только что созданная группа сумела предотвратить захват террористами президента США Джеральда Форда и президента Финляндии Урхо В целом группа провела более 40 операций. В ее состав входят лица, имеющие стаж работы в органах безопасности своих стран не менее 10 лет.